Глава двенадцатая Остаток дня я и Макс не пересекались. У нас было разное расписание. К тому же Рыжий Дракон еще выполнял обязанности старосты и был занят больше остальных. Благодаря этому у меня появилась возможность подумать. Несмотря на то, что Макс пытался всячески сгладить негатив от плохих новостей, я пребывала в подавленном состоянии. Еще бы! Не каждый день узнаешь, что являешься темным магом, который в любой момент может слететь с катушек и спалить химерам все королевство. Вряд ли кронпринц Фредерик рассчитывал на такой исход, когда давал стихийницам шанс. Я во что бы то ни стала должна найти способ сдерживать свой дар. Но тут возникла другая проблема. Допустим, метод телесного взаимодействия, или как там назвал его Макс, сработает. На аттестации я смогу доказать, что научилась управлять стихией огня и меня оставит в академии. Но что дальше? Жизнь ведь на этом и заканчивается. Мой темный дар постоянно будет расти и требовать свободы. Значит, рядом со мной всегда должен быть громотвод, Тот, кто сможет остановить меня в случае чего. Но Макс ведь выпускник. Скоро он покинет академию и займется семейным бизнесом. А что буду делать я, оставшись без своего куратора? Возможно, ректор подберет для меня другого дракона, который научится оккупировать мои приступы ярости. А потом... Я ведь не смогу, да не захочу вечно жить в академии. Выходит, мне нужно будет найти нового дракона? потом еще одного, и так до смерти. Не самая радостная картина получается. Я посмотрел на предплечье с атуировкой в виде языков пламени. В душе боролись два чувства. Голос разума твердил об ответственности. Я должна быть осторожна, чтобы не допустить бесконтрольных выбросов магии, а также искать способы сдержать стихии внутри себя, чтобы не навредить людям и драконам. Но был и другой голос. Он звучал тихо из самых потаенных уголков моей души. и рисовал заманчивые картины будущего могущества. С той силой, что мне дали боги, я смогу поставить на колени весь мир. Никто больше не посмеет причинить мне вред, как это было в детстве. Я забуду про страх, боль и отчаяние. Используя силу огня по полной, я стану неуязвимой. Татуировка на плече засияла. Я тряхнула головой и опустила рукав рубашки, чтобы ее скрыть. Нельзя подаваться соблазну. Я не хочу превращаться в чудовище. К вечеру голова начала пухнуть от множества мыслей, и настроение стало совсем паршивым. Добравшись до нашей с Максом комнаты, я приняла холодный душ, надеясь таким образом очистить сознание. «Не вышло!» Замотавшись полотенцем, я прошла к себе в комнату. Закрыла дверь и разложила на кровати казенную одежду, которую стихийницам выделило руководство Академии. Настроение упало до нуля, когда я взяла в руки жуткий пододеяльник с уродливыми рюшами, который оказался ночнушкой. Даже моя бабушка не стала бы надевать этот кошмар. Я с стращением скомкала ее. Открыла окно и, привычным движением, выбросила ночнушку звездное небо. А затем пошла в комнату Макса. Судя по шуму воды в ванной, рыжий дракон принимал душ. Поэтому я открыла створки его гардероба, не торопясь провела в нем ревизию. Результатом стала приятная на ощупь шелковая белая рубашка. Конечно, с моей стороны это была наглость, но я стащила ее. А вернувшись в свою комнату, надела и забралась под одеяло. Тонкий шелк приятно ласкал кожу. Довольно улыбнулась. Я погасила магические огни и тоже услышала стук в дверь. Не в мою, а во входную. Шум воды в ванной стих. До меня донеслось недовольное ворчание Макса и звук открывающейся двери. Затем раздался крик незваного гостя. «Совсем совесть потерял, Голд!» «Что случилось?» — устало спросил Макс. «Ты еще спрашиваешь?» — возмутился незнакомец. Если развлекаешься тут с какой-то девицей, не надо бросать ее нижнее белье на головы ничего не подозревающим драконам. Похоже, моя ночнушка упала на какого-то парня. Неловко вышло. Я услышала смешку Макса. «Ты что-то перепутал», — сказал он. «Это не нижнее белье, а парашют какой-то. Моя девушка никогда такое не наденет. А я говорю, эта тряпка выпала из окна твоей комнаты», — наставил незнакомец. И никакой это не парашют, тут же рюшечки всякие пришиты. Одно не исключает другое. Бесстрастно заметил Макс. Даже сквозь дверь я услышал смущенное пыхтение незнакомца. Короче, мне плевать, как ты это называешь, завел он. Забирай и больше не разбрасывайся такими вещами. И тебе спокойной ночи, крикнул Макс очевидно вдогонку ушедшему парню и закрыл дверь. Я усмехнулась. На следующий миг услышала приближающийся звук шагов. Макс шел ко мне. Я быстро отвернулась лицом к стене, закрыла глаза, притворяясь, что сплю. Дверь в мою комнату распахнулась. Несколько секунд рыжий дракон стоял на пороге. Я уж подумала, что он уйдет, но вместо этого Макс прошел вглубь комнаты и сел на краешей кровати. Мой мозг мгновенно послал сигнал в опасности, и мышцы напряглись, готовясь к нападению. «Ясно. Опять стащила у меня рубашку», шепотом произнес он. Настоящая бунтарка. Следующий миг пальца Макса нежно пробежались по моим волосам. Раз так, завтра тебя ждет сюрприз.